Выберите по четыре из тех и других. Кого вы назовете из старших? Я бы выбрал короля Уриенса, супруга вашей сестры феи Марганы, а также короля Озера. К ним я бы добавил сэра Эрви де Ревеля, знатного рыцаря, и сэра Галагерса. Примечание. Король Озера — персонаж, не участвующий далее в сюжете, но с интересным именем.